Большая капля упала с железного потолка лодки на листок бумаги перед Леонардом Щеботанским. Тот смахнул каплю рукавом. Другой человек, дожидаясь неизвестно чего, в железно-деревянной коробке под неприглядной чужеземной пристанью, заскучал бы. Но Леонард не знал, что такое скука. Рассеянными движениями карандаша он вычерчивал схему новой вентиляционной системы. А потом его рука принялась двигаться как будто сама собой, словно следуя неким неведомым, спрятанным в глубинах его головы инструкциям. Леонард спокойно наблюдал за ней. Постепенно на бумаге появилась лодка в разрезе, только ее увеличенная, усовершенствованная версия. Здесь, здесь и еще здесь вместо педалей будут скамьи для грибцов, для нескольких сотен мускулистых, его карандаш добавил необходимые детали, и не обремененных лишней одеждой молодых воинов. Это будет судно, способное невидимым проплывать под днищами других кораблей, способное доставить тебя куда ты захочешь. А вот здесь, прикрепленная к кровле, расположится гигантская пила. При достаточной скорости ею можно будет распиливать пополам вражеские суда. А вот здесь и вот здесь «Установим специальные трубы, они...» Прервавшись, Леонард некоторое время разглядывал свое творение, а потом вздохнув, принялся рвать листок на мелкие клочки.